Несмотря на неудачу, Максимилиан не отказался от посредничества и вновь присылал своих послов в Москву. Но эти отношения были прерваны его смертью в 1519 году. Между тем военные действия продолжались. Московские полки еще несколько раз вторгались в литовские владения и их опустошали. В 1518 году они осаждали Полоцк, а в следующем доходили до самой Вильны, Взаимные пересылки Василия с магистром Тевтонского ордена Альбрехтом о союзе против Сигизмунда повели, наконец, к открытой войне ордена с Польшей в 1520 году. Причем великий князь, несмотря на свою расчетливость, помог Альбрехту деньгами для найма военных отрядов в Германии. Около того же времени крымские татары сделали несколько опустошительных набегов в Литовско-Русские области. Московское правительство, пользуясь стесненным положением польско-литовского государства, старалось вызвать, позадать короля на мирные переговоры. И он вновь присылал своих послов в Москву, но опять не сошлись в условиях, и тем более, что Москва требовала возвращения пленных, взятых в Великой битве Оршинской. В следующем 1521 году обстоятельства уже переменились. Альбрехт был побежден поляками и заключил с ними четырехлетнее перемирие, а на Востоке оба татарские царства, Крымское и Казанское, выступили против Москвы соединенными силами. Наконец, только в 1522 году воюющим сторонам удалось заключить пятилетнее перемирие, причем Москва удержала за собой Смоленск, но отказалась от возвращения пленных. При заключении перемирия предложено было продолжать переговоры о вечном мире. Чтобы добиться этого мира и окончательной уступки Смоленска, на которую король ни за что не соглашался, Василий Иванович вновь обратился к посредничеству германского императора, которым тогда был внук Максимилиана Карл V, король испанский. Московские послы, князь Засейкин и Дьяк Борисов, ездили для того к Карлу в Мадрид в 1524 году. Император и его брат эрцгерцог австрийский Фердинанд благосклонно отнеслись к этому делу и отправили в Москву великое посольство, во главе которого были поставлены граф Нугароль и тот же барон Герберштейн, которые прибыли в Москву в апреле 1526 года. Вскоре сюда же приехал и с той уже задачей посол папы Климента VII Иоанн Франциск, епископ Скоренский сопровождаемый ездившим в Рим московским послом Дмитрием Герасимовым. Римская Курия пыталась воспользоваться Московско-Польскую войною для заветной цели, то есть для подчинения русской церкви папскому главенству. Она также предлагала свое посредничество для заключения мира. Кроме того, предлагала короновать великого князя королевским венцом, а московского митрополита возвести в Сан-Патриарха. Вместе с тем старалась привлечь Василия к Союзу Европейских Государей против турок, маня его константинопольским наследством. За все эти блага требовалось только признание Флорентийской унии. Потери, которым подверглось тогда папство со стороны начинавшейся реформации, побуждали его тем настойчивее хлопотать о подчинении себе русской церкви, и пересылки наши с Римом продолжались уже несколько лет. Все подобные ухищрения Курии по обыкновению остались бесплодны. Москва, со своей стороны, не прочь была поддерживать эти сношения, но только до тех пор, пока считала их не лишними для своих политических целей. А затем решительно уклонилась и от тунии и от войны с отдаленную от нее турецкую державу. В октябре 1526 года приехали литовские послы, Полоцкий воевода Петр Кишко и литовский подскарбий Михаил Богуш-Боговитинов. Начались переговоры при посредничестве послов императорских и папского. Но Смоленск опять послужил неодолимым препятствием для вечного мира. Согласились только продолжить пятилетнее перемирие еще на шесть лет. Императорские послы получили от великого князя в подарок парчевые кафтаны, подбитые соболями, и значительное количество дорогих мехов. Прямой своей цели двукратное посольство Герберштейна не достигло, но оно имело важные последствия в другом отношении.